Глава 17 Битва за воду. Ярость сошла на нет. Я имею в виду внутреннюю ярость. Желание мстить было удовлетворено. И что осталось? Правильно. Пустота. Не раз я слышал по телевизору или в произведениях литературы, что месть способна занять всю душу человека, и когда она уйдет, не останется ничего. Раньше я не верил. Сейчас, думаю... А было ли до желания мстить что-нибудь там внутри? Осталось ли во мне что-то после того, как я узнал, что мои друзья, единственные люди, которые у меня остались, которые должны были стать моим оплотом, погибли? Я не знаю. Сейчас я думаю об этом, рассматривая... деревья с высоты ста метров и понимаю, что я как-то просто воспринял отрешение от своей нормальной жизни не только потому, что мне так сильно нравятся игры, не только потому, что я хочу почувствовать себя героем, но скорее по той причине, что я чувствовал возле себя людей, которым нужен и которые нужны мне. Сложно все, констатировал я, глядя вдаль. Огромные стволы деревьев медленно покачивались на слабом ветерке. На грязно-зеленом небе медленно плыли облака, ведомые все тем же ветром. И я медленно-медленно думал, медленно-медленно дышал и медленно-медленно продвигался все ближе к краю. «Смешно», — хмыкнул я, — «я же сейчас даже умереть нормально не смогу». «Не смогу». «Значит, остается жить. Зачем? Чтобы стать Богом? Зачем? А почему нет? Справедливо». Я спустился с улья. Не сказать, что у меня появился боевой настрой или что я как-то приободрился, но я чувствовал себя уже не так паршиво, как раньше. «Нужно найти воду», — сказал я самому себе. Тишина раздражала. Хотелось слышать людскую речь. «Одному будет сложно это сделать». И хочется спать. Я создал клона. Даже пронзающая боль мной воспринималась как-то совершенно по-другому. Дэн номер два, появившийся рядом, оттащил мое тело, пристроил его в максимально удобной для меня позе, подложив под голову еще целый рюкзак, набитый мясом насекомых. Я уснул мгновенно. Проснувшись от осторожного шепота и толчков за плечо копии самого себя, я вновь пожертвовал своей маной, стаминой и здоровьем, чтобы создать клона. Теперь их двое. Таким образом, я проспал 12 часов и создал восемь клонов. Подумать только, восемь копий меня, способных сражаться со мной на равных, ну или почти на равных. А ведь я и без яда из телепортации сейчас способен не просто победить все олимпийские мировые рекорды, но и в одиночку противостоять армии вооруженных римских легионеров. Проснувшись, почувствовал себя отдохнувшим, как никогда раньше. Однако внутреннюю печать отдых заглушить никак не смог. Пусть тело и было бодро, но разум совершенно не желал ничего делать. На меня напала апатия». Клонам ничего не пришлось говорить, они сами разделились и отправились на поиски воды. Я остался сидеть на месте. Что делать? Клоны все сделают за меня. Возможно, даже хорошей идеей было наклепать их еще с десяток. Случись, что у меня под боком небольшая армия невероятных убийц. Однако я не стал этого делать. Причина? А зачем? Как ни крути, но без способностей они даже в десятером намного слабее меня». Если будет какая-нибудь проблема, с которой не смогу справиться я, то им это будет тоже не под силу. Я вдохнул воздух поглубже. «Какой тут странный воздух», — сказал я, чтобы развеять тишину. «Даже после сибирского леса он кажется каким-то чистым и более легким, что ли». Клоны вернулись часа через 3 четыре как и планировалось, — За то время успел приготовить себе несколько стейков, вспомнив добрым словом Машу. Ее приправы сильно улучшали вкус мяса. «В моей стороне ничего интересного нет. Деревья, кусты, трава – все как здесь», – отрапортовал первый клон. «Аналогично», – спокойно сказал второй. «Плюсую. Я видел живого грызуна. Судя по всему, они живут большую часть времени под землей, питаются корнями и, вероятнее всего, еще чем-то». «Ничего». «У меня тоже по нулям». «Вон там вот есть небольшая речка», — сказал шестой. «Вода в ней вроде нормальная, но есть проблема. Реки, видимо, здесь довольно-таки большая редкость, поэтому там довольно много животных. Самые маленькие из них ничуть не уступают по размерам медведям. Самый большой, которого я видел, был по меньшей мере с королеву. Скорее всего, самых больших я еще не видел. Вступать в прямую конфронтацию ни с кем не стал». «Ясненько». Сказал я, потирая бороду. «Скорее всего, я напоролся на эту же речку», – начал кулон, пришедший последним. «Услышав журчание, я немного свернул со своей изначальной траектории. Я тоже встретил животных, но по большей части это были грызуны и еще какие-то небольшие, похожие на млекопитающих животные, покрытые шерстью». «Понятно», – ответил я. «Значит, идем в сторону речки пополнять припасы». Наверное, со стороны наше шествие выглядело очень комичным. Девять абсолютно одинаковых голых мужиков. Большая часть одежды пришла в негодность еще до схватки с королевой, а после боя вообще вся. Идут по лесу, огромному лесу, и смотрятся на его фоне как Лилипуты. Это рядом, сказал клон номер шесть и жестом показал быть тише. Все навострили уши и стали идти еще тише. Через минуты послушалось журчание воды. Ручей, вправду, был. Небольшая речка, наверное, метров в пять ширину, спокойно текла между деревьями. Однако не было на водопое того многообразия существ, которое описывали клоны. Всего лишь одно существо мирно стояло возле речки. Это был огромный, бронированный, непонятно кто. Давайте я его вам опишу. По размерам, как королева – Может быть, даже больше. Вместо шерсти его тело покрывали чешуйки брони, э, скрепленные между собой. У него было четыре пары конечностей, две снизу и две сверху. Нижние служили для передвижения и даже не очень отличались по строению от конечностей пантеры или тигра, разве что были по -мускулисте. А вот верхние из себя представляли орудия убийства. Это были настоящие костяные копья, готовые в любой момент сорваться и пронзить врага. Однако на этом арсенал твари не заканчивался. У нее еще был большой, метра четыре в длину, и плоский хвост, который она, видимо, использовала как дополнительную опору. Хотя, честно сказать, для чего он у нее именно такой формы, сказать сложно. Голова существа по большей части состояла из рта, вернее пасти, уникального приспособления для перемалывания пищи в лучших традициях ужастика. Ушей не было, но их отсутствие она заменяла огромными, желтыми глазами, которые даже довольно удачно сочетались с ее зеленовато-коричневым окрасом. «Страшный хищник», – подумал я. Одно его присутствие объясняет, почему никого больше не видно. «Как мне поступить?» подождать, пока уйдет, или напасть. Если я сейчас отступлю, ничего не потеряю, а если нападу, клоны могут погибнуть. Зачем сражаться с ним? Характеристики? А зачем? Лучше уйти. Рисковать жизнью, аж тем более лишний раз двигаться на пределе своих возможностей, совершенно не хотелось. Я приказал жестом подниматься выше по течению. Когда мы отошли метров на 10, тварь вдруг опустила голову и задрала свой хвост Он растянулся, увеличившись раза в два, после чего образовал полусферу. Существо медленно ей вращало из стороны в сторону, оставляя нас склонами в замешательстве. «Надо сваливать отсюда побыстрее, пока она не заметила. Сражаться с ней мне как-то не хочется». С этой мыслью мы склонами ускорились. Однако было поздно. «Видимо, хвост твари выполняет роль радара». Я не понял, как он работает, то ли на сверхзвуке, то ли на магнитном поле каком-нибудь. Согласен, последний обред, но факт остается фактом. Огромная махина со всех ног мчится на нас. Я даже удивляться не стал тому, как такое огромное существо способно перемещаться с такой нечеловеческой скоростью. Казалось бы, прошла секунда, а он уже рядом, заносит на нас свои копья». Четыре клона растворились синим пламенем мгновенно. Я даже не уверен в том, что, будь я на их месте, успел бы среагировать. Однако мне повезло, и целью для первой атаки стал не я. «Драться с такой машиной для убийств бессмысленно», — мгновенно понял я. «Нужно избежать сражения. Но как? Убежать я точно не смогу». «Да, точно. Она бегает сейчас, наверное, быстрее, чем я телепортируюсь». «Инсектоиды как-то уживались такой махиной, но при этом она мгновенно сильнее объединенных сил всего улья». Хм. «Точно. Крылья. Они умеют летать, а вот я не умею». «Грустно. Зато я могу телепортироваться». «И? Я смогу подняться за счет телепортации приблизительно на 40 метров, но это и близко не кроны деревьев». Увеличенный интеллект давал мне нечеловеческую скорость мышления, поэтому у меня был шанс подумать, но даже этого шанса не хватило, чтобы я придумал какую-нибудь стратегию. Еще четыре клона пожертвовали своими псевдожизнями, чтобы спасти меня, а я уклонился, отпрыгнув от передних лап существа, которые были заметно медленнее. «Как победить? На дереве я надолго не задержусь», Без инструментов, какой бы скалолаз я ни был, но лазать по зеркалу – термин в альпинизме и скалолазании, обозначающий отвесные стены – не умею. Тогда остается одно – сражаться. Угу. И как? Подрубать ярость? Не накопилось еще. Я, наверное, единственный человек, которому для выживания нужно портить себе нервы. А что? Уйду на пенсию, понаставлю дома тумбочек штук 10, буду биться о них по ночам – «За месяц столько ярости накапает, что потом смогу на плюс сто пятьсот все характеристики поднять, или лучше детей завести». «Так, не о том думаю, Как победить? Его копья – абсолютное оружие. Угу. А если так, то...» «Верно! Его мышцы устроены так, что они не способны развернуться на сто градусов, а это значит...» «Радостно я тут же телепортировался ему на спину». В то место, где я секунду назад стоял, ударило сразу четыре копья. Они пронзили землю, войдя на полметра вглубь. Поразительная сила. Однако и на старуху найдется проруха. Очутившись на спине, я оказался в относительной безопасности. Копья все же могли поворачиваться, но при этом они теряли большую часть своей скорости. Как будто бы человек пытается управлять рукой за спиной. Вроде получается, но быстро-быстро не подвигаешь уже». Я активировал яд. Существо, не чувствуя опасности для себя в моем лице, просто старалось убить меня копьями. Уворачиваться от их медленных атак для меня не было проблемой от слова «совсем», с моей-то и уклонением. Как только яд активировался, я начал быстро-быстро скрежетать по его чешуе. «Зачем изобретать что-то новое, если есть хорошо работающее старое?» Правильно, незачем. Поэтому пока существо, ничего не понимая, продолжало попытки избавиться от меня, я замораживал одну часть брони за другой. Как знал, что урон холодом пригодится? Как знал? Помнится, я не так давно себя корил за выбор, потому что урон, аргументированно, смотрится интереснее. Но теперь мне это кажется одной из ведущих фишек моего кинжала. Злорадно думал я, уничтожая броню. В итоге я даже немного передержал. Она в какой-то момент не выдержала и просто рассыпалась от очередного удара, оголяя голубовато-белое мясо. Я сразу же стал наносить по 3-4 удара в секунду в открывшееся для атак мясо. Существо мгновенно взбесилось. «Еще бы! Боль, наверное, дикая. Яд как-никак. Оно начало прыгать и скакать, то ускоряясь до доброй сотни километров в час». ощущениям за несколько секунд, то резко останавливаясь. Удержался только за счет того, что воткнул кинжал настолько глубоко, насколько это возможно, и ногами обхватил спину монстра. Однако каждый раз, когда я чувствовал, что тварь дала мне небольшую передышку перед тем, как снова рвануть куда-то, я атаковал ее, вынимая и вновь засовывая кинжал в ее плоть. Скачки продолжались долго, однако победитель в них был предрешен. Существо совершенно не блистало интеллектом, поэтому придумать что-то другое, кроме бездумного забега взад-вперед, оно не смогло. Через какое-то время его стамина начала подходить к концу, что позволяло мне все чаще и чаще отравлять плоть. Когда существо умерло окончательно, я тоже остался без сил, не в плане маны или стамины. Мои духовные силы были израсходованы безумными скачками». «Я ощущал усталость, несмотря на то, что все мои показатели были на максимальных значениях». «Навык распознавания уязвимых точек получил новый уровень». «Что? Почему никаких других сообщений? Серьезно? Почему только навык? Я что, ничего другого не заслужил?» «Существо вроде бы довольно большое, мощное, Он как гоняет». М «Да, кажется, понимаю». «Разумным или полуразумным оно не считается, поэтому к системе полностью не принадлежит, а значит и характеристик я за него никаких не получу». «Грустно. Бой же был тяжелым, даже клонов потерял. Эх, ну да ладно». Я слез с трупа, посмотрев его большие желтые глаза, я сказал «Спасибо тебе, дружище». За что я благодарил существо, которое напало на меня, уничтожило всех моих клонов и было в шаге от того, чтобы уничтожить меня? За то, что напомнило мне о цели. Как ни странно, сложное сражение оказалось для меня хорошей возможностью переосмыслить взгляды на мою жизнь. Пусть друзей я не верну, но в одиночку, закрывая порталы, смогу спасти множество людей. Осталась малость вернуться на землю — «Или же, правильнее сказать, на нашу землю? Это какая разница?» Я осмотрелся. Местность не показалась мне знакомой. Хотя даже если бы показалось, хрен я бы понял, где я нахожусь. В этом лесу вообще нет никаких ориентиров. Если только улей за ориентир не считать, но... Это объект единичный, его рядом не было. Деревья друг на друга похожи. «Заросли травы везде одни и те же, да даже кусты как-то однотипно располагаются, как будто бы ленивый геймдизайнер копипастом занимался вместо работы. Мне бы сюда ведьмачье чутье, а не мои 11 или сколько там уже, 13 единиц восприятия. И земля еще, как на зло везде утоптанная. Замечательно». Я попытался восстановить в голове наш путь, но даже огромный интеллект не помог мне в этом. «Наверное, за память отвечает все же мудрость, а с памятью у меня всегда были проблемы». «Вот же ж!» – не выдержал и матернулся я. «Черная полоска немного увеличилась. Я успокоился». «Значит, идем в случайном направлении». «Ну, великий Рэнд, не подведи!» Сказав это, я уверенно зашагал в выбранную сторону. «Вы, наверное, не поверите, но Ручей на моем пути действительно попался». Не могу утверждать, что это тот же, шел я до него целых полтора часа, но учитывая максимальную скорость этой махины и то, что я мог выбрать направление по касательной, в общем, у руча действительно собралось множество животных, и их размеры действительно поражали, но, как я понял, они не были хищниками. Иначе как объяснить, что разные виды спокойно стоят у водопоя? Да и внешне они не напоминали ту огромную страшную тварь. Если что, уйду телепортацией. Убить с одного удара у них все равно не получится. Надеюсь на это. В любом случае, не сражаться же мне с этой ордой мелких. <с> Когда это они у меня успели стать мелкими? Я бесцеремонно подошел к ручью. Животные меня совершенно не испугались. Кажется, мохнатые твари меня даже за своего приняли и немного подвинулись. Мол, проходи, дружище. Правильно. В их глазах я маленькое и безобидное существо. Надеюсь, среди них нет всеядных. Стоя на расстоянии нескольких метров от грызунов-переростков, я попробовал воду. Она оказалась довольно вкусной, но немного отдающей чем-то вроде меди. «Вы не пробовали медь?» «Очень жаль». «Я тоже. А вот медный купорос на Наспор... «Пить можно», — заключил я и, зайдя подальше, достал из рюкзака бутылку. «Вы бы видели, как сполошились животные, когда я снял рюкзак с плеч...» «И кажется, они умнее земных собратьев». Я, напившись воды и заполнив ей бутылку, отошел подальше. «Окей, что дальше?» Вновь встал передо мной вопрос.